«Глава тридцать вторая. Где же ты?» его глазами. Блять, найду и сверну шею собственными руками. Нельзя так о папашке, но очень хочется». За последние трое суток я спал не больше десяти часов. Тщательно изучал детали сделки с китайскими партнёрами. Команда из семи человек пыхтела над проектом больше полугода. А ты попробуй вникни во все нюансы за пару дней. Однако, к своему безграничному удивлению, я справился. Некоторые пункты пришлось дорабатывать и отправить на согласование. Но в целом результат удовлетворительный. Представители китайской компании одобрили изменения и подписали контракт. Одной занозой в жопе меньше. Теперь основная проблема. Найджел. Это не просто щепка, мешающая сидеть, а целая дубина, забитый мне в задницу. «Никто не знает, куда пропал старый хрыч». Тихий стук, и в очий кабинет заглядывает секретарь. «Мистер Блэк, я принесла вам кофе». Пожилая дамочка с трудом протискивает объёмную пятую точку в дверной проём и топает к столу, переваливаясь сбоку на бок, как откормленная утка. «Спасибо, миссис Росс». С искренне благодарной улыбкой принимая чашку с ароматным напитком. Делаю глоток и закатываю глаза от наслаждения. Потрясающе. Крепкий, чёрный, без сахара. Идеально, как вы узнали. Удивлённо смотрю на добросовестную сотрудницу. Все эти дни старушка не отходила от меня, преданно работая в приёмной. Тоже мне загадка. Ваш отец пьёт лишь такой кофе. И только определённого сорта. Вы точная копия хозяина. Вот я решила. Что и в этом случае будете похожи. Добродушная улыбка украшает милое женское лицо. И без того плохое настроение молниеносно стремится к нулю, может даже в минус уйдет. Отставляя тарус с напитком богов в сторону, достаю телефон и набираю сообщение любимой Горгоне. Вопрос с контрактом решен, осталась задачка с тремя звездочками. Ответ приходит мгновенно. Главное, поменьше пятизвёздочных подсказок. Скучаю, Кэм. По скриптам. Интересное фото в закрепе. Сладко целую, лосяж. Кудряшка, только ты можешь простой фразой поднять мне настроение. Настроение и член. Глупая влюблённая улыбка растягивает щёки, уносит разум к берегам горячих фантазий, пялится в телефон, пуская слюни. Тщательно рассматриваю хрупкое сексуальное тело сокрытая тонким алым кружевом. На несколько минут я напрочь забываю об Эвересте проблем. Увы, быстро сработавшая седовласая напоминалка разрушает эротическую идиллию. Поток бесхитростной болтовни милой дамы врывается в мои пошлые фантазии и отбрасывает на острые камни реальности. «Ой, и надо же! У вас даже телефоны одинаковые!» «Что?» Выныриваю из мира порог и разврата, понимающе смотрю на миссис росс «У мистера Белэка такой же аппарат, только вот пользоваться устройством Найджел совсем не умеет». Простодушная женщина болтает безумолку, но неожиданно подаёт мне идею. «Частенько громкую связь включает, а динамики у мобильника Оруд будь здоров! Иногда звук даже из-за стены пробивается». Бывало пара курьезных случаев. Любопытно. Миссис Росс, а вы случайно не слышали никаких странных разговоров три недели назад? Выжимаю из себя самую очаровательную улыбку. Может, кто-то особенный звонил отцу? Или приходил? Да нет, Кэмерон. Морщинистые щеки старушки покрываются предательским румянцем. Я же не шпионю. Да ну. «Ну, что вы такое говорите, дорогая Шарлотта, Господь с вами?» «Конечно же, нет». «Ещё как, да». «Просто профессионал вашего уровня невольно замечает всё вокруг. Тщательно смазав заржавелые рельсы сладкой лестью, надеясь проскочить станцию под названием «Ложный стыд». «Хотя, почему лесть?» Рос действительно отличный секретарь. Очень внимательный и аккуратный помощник, только не в меру любопытный. Но главное, Шарлотта точно не сплетница. В противном случае контора отца треснула бы от слухов, догадок и предположений. Но здесь царит тишь да гладь, да божья благодать. Вы правы. Польщенная неожиданной похвалой дама заговорщицки усмехается и переобувается на ходу. Дайте-ка вспомнить. В тот день было всего лишь два звонка, по крайней мере, слышных. Один ваш, а другой из больницы. Больницы. Предчувствие тонкой инсулиновой иглой наносит слабый укол, заставляет заострить внимание. Ну да. Найджел в последнее время жаловался на боли в желудке, тошноту и потерю аппетита. Мистер Блэк прошел полное обследование, сотрудница клиники сообщила о готовых результатах и что-то о срочной записи на прием. Приём? Интуиция меня никогда не подводила. И сейчас шестое чувство вырубает полицейскую мигалку в голове и верещит оглушительной сиреной о нешуточных неприятностях. Беда. Жопой чую. Что-то ещё? Постарайтесь вспомнить как можно больше. Это очень важно, миссис Росс. Шарлотта обеспокоенно сдвигает брови и несколько минут копается в анналах памяти, стараясь ничего не упустить. «Кажется, Найджел звонил Артуру». Уже стоя в дверях, мистер Блэк громко кричал, что им нужно немедленно встретиться. Голос был очень встревоженный. «Артуру?» От удивления мои глаза едва не выпали из орбит. Братья не общались долгие годы, не видели с того дня, как Найджел бросил маму. Странно, очень странно. Пожалуй, навещу-ка я дядюшку. «Спасибо, миссис Росс!» Галантно поцеловав иссохшую от возраста ручку, вежливо прощаюсь. Счастлив был познакомиться, всего хорошего. «Ох, я тоже!» Мягкий голос Шарлотты летит мне в спину. «Кэмерон, дорогой, примите совет от старой, но мудрой клячи. Не будьте слишком строги к отцу. Найджел совершил массу ошибок, это правда. Но он действительно любит вас». Как и любой родитель, мистер Блэк желает своим детям только добра. Просто вы по-разному это видите. Я бы сказал, что прямо противоположно. Папаша питает ко мне нежные чувства под названием любовь. Ха, но все вокруг пытаются заставить поверить в это. Какие ваши годы, мадам? Вы еще ого-го. Вот наглец, весь в отца. Счастливо улыбнувшись, миссис Росс утыкается носом в компьютер, махая рукой на прощание и исчезая в дверях. Несколько безумно длительных минут ожидания и нижние конечности выносят мое затекшее и сутулившееся за три дня тело на парковку. Конец ноября, а все еще ни одного заморозка. Мотосезон в этом году затягивается. На моё счастье, железно литровый конь мелодично порыкивает, приветствует хозяина легким заводом, вскочив в седло. Резво трогаюсь с места и несусь навстречу вечерним сумеркам. Украшенные яркими неоновыми вывесками небоскребы пролетают мимо меня разноцветными пятнами. Пустые ночные улицы радуют холодным, бодрящим ветром и желтыми светофорами. Порывы осеннего воздуха в мгновение ока выдувают усталость. Я выжимаю максимум из стального друга и размышляю над главным вопросом. «Что с тобой случилось, отец?» Папа перестал выходить на связь несколько дней назад. Сотрудники службы безопасности компании не смогли определить местонахождение Блэка по телефону. Странно, что никто не обратился в полицию. Хотя, кто бы это сделал? Бывшая жена отдыхает где-то на островах с новым супругом. Наверняка Дарсия даже не знает, что Найджел пропал. Дочь лежит на сохранении в одной из частных клиник города. Тиффани на девятом месяце, и беременность проходит крайне тяжело. Уверен, что Джек ничего не сказал внучке, да и я не стану. Ни к чему девушке сейчас такие переживания. Но почему дядя отмалчивается? Да, Блэк младший бунтарь. Артур проявлял свои воли ещё до моего рождения. Мужчина отказался жениться на выбранной невесте. Громко хлопнув дверью, он покинул семейное гнездо и компанию. Смутиян создал собственный бизнес. Кажется, мой дед именно тогда отрёкся от младшего сына на радость старшему. Пусть братья не очень ладят, но я не верю, что Артур не может спокойно относиться к исчезновению Найджела. Либо он не в курсе, либо знает больше нас всех. На горизонте мелькает родное сердцу пейзаж. Рощи ветвистых клёнов радуют глаз красно-оранжевыми красками. Деревья за городом опадают намного позже. Свет полной кровавой луны отражается от водной глади глубокого озера. Сколько же карпов мы выловили здесь? Логово Блэка-младшего находится далеко от мегаполиса. Артур на дух не выносит шум гам и суматоху миллионника. Ценит тишину, покой и уединение. И я до мельчайших подробностей помню каждый день, проведенный в этом доме. Останавливаюсь у самого крыльца, вихрем влетаю по лесенкам и врываюсь в незапертую дверь. Стремительно пробежав через уютный холл, я захожу в гостиную. Дядя, как обычно, сидит у камина и внимательно изучает документы по очередному проекту. «Где отец?» Мой охрипший голос громким эхом отлетает от деревянных стен. Артур отрывается от бумаг, внимательно смотрит на позднего гостя. Кажется, мужчина совсем не удивлён спонтанному визиту племянника. Взгляд тёмно-карих глаз наполнен чем-то чемящей тоской и мучительной болью. Садись, малыш. Нам нужно серьёзно поговорить. Блэк младший указывает на соседнее кресло и тянется к полупустой бутылке французского коньяка. Выпьешь? —